Глава десятая Княжна Демидова так увлеклась изучением необычного способа передвижения, что удивилась, когда песчинки вокруг замедлились и послушными волнами улеглись к ногам воинов. Девушка очутилась на портальной площадке чужого дворца, и этот факт поразил больше, чем изобилие золота вокруг. Неужели это песчаный вариант тропы, которую используют для перемещений императрица Нина Бельская? Но они с Артемием собственными глазами видели, как на них надвигались песчаные вихри. Воины при помощи магии ускоряли вращение песчинок и скользили по барханам. книжная сама способна такое повторить. А вот ее тетя за считанные минуты преодолевала расстояние в тысячи километров. Возможно, похожими свойствами обладала и магия царицы. «Моя госпожа, прошу следовать за мной», — отвлек от размышлений воин. «Где мы и куда делась царица Тайхинан?» Царица направилась к себе, чтобы освежиться с дороги. Позже вас пригласят для беседы. Охотно пояснил мужчина. «Вы находитесь в золотом дворце царицы в городе Тайшерет, городе, которого не существует. Его нет ни на одной карте мира, и никто не знает, как сюда попасть. О затерянном в песках золотом городе ходят легенды. Многие охотники за богатствами искали путь сюда, «Желая разграбить город, но все они сгинули в песках». «Неудивительно, ведь люди к вам как-то попадают, как мы с князем Стужевым, например». Новость, что о тайшерете никто не знает, расстроила Юленьку. Но девушка старалась не подавать вида и расспросить побольше об этом странном месте. В тайшерет попадают только те, кто удостоился личного приглашения или же те, кто родился здесь. Согласитесь, это райское место. От опасностей, непогоды и внешних врагов долину Тайшин надежно оберегают неприступные скалы. Чистейшая вода с горных склонов дарит жизнь этим землям, а сами горы хранят в себе неисчислимые богатства. «Да, место и впрямь волшебное». Пробормотала княжна, понимая, что найти ее будет непросто. Через пару дней родители хватятся и организуют поиски. Может и раньше, но это время им с князем необходимо продержаться и подготовиться к побегу. Юленьки сразу вспомнились уроки приемного отца, главы рода Забелиных, славящихся лучшими защитниками. Нельзя верить чужакам, удерживающим тебя против воли. Никакое приятное обхождение не отменит факта покушения на личную свободу. Они с Артемием не напрашивались в гости, а лишь поинтересовались, куда попали и как вернуться. Вместо того, чтобы предупредить о нарушении границы и проводить до нейтральной территории, тайшинцы заманили к себе в город, которого не существует. И еще в странном обряде принудили участвовать, угрожая смертью. «Уверен, вы быстро привыкнете к местным обычаям и полюбите Тайшеретт», — продолжил нахваливать родные края безымянный воин. «Привыкну, но я не собираюсь оставаться здесь насовсем, моя светлая госпожа». Воин вновь опалил гостью жарким взглядом расплавленного золота. Вам лучше поговорить об этом с царицей. На моей памяти еще никто не захотел покинуть Тай-Шерет по доброй воле. Это ваши покои. Мужчина притормозил у арки с расписными створками и с поклоном открыл перед гостьей двери. Служанки помогут привести себя в порядок после дороги и принесут одежду, достойную вашего статуса хотел предупредить что они не понимают вашего языка поэтому если вам что-либо понадобится назовите мое имя альбазильлигая и я постараюсь решить проблему благодарю девушка легким наклоном головы попрощалась с мужчиной и вошла в покое золото в отделке декоративных элементах мебели текстили посуди везде куда бы ни упал взгляд Юленька видела благородный металл. В искусных чеканных картинах, скульптурах, посуде и украшениях, но это ничуть не смущало девушку, чья комната для медитации легко вписалась бы в местный интерьер. В помещении неслышно появились четыре молоденькие служанки в одинаковых золотых шароварах и бюстье, расшитых монетками. Поклонившись, они настойчиво потянули княжну в купальню, где помогли разоблачиться и освежиться в ванной, благоухающей цветочными ароматами. Затем девушки втерли в кожу гостей душистое масло с жасмином и усадили на пуф, чтобы заняться прической. Волосы заплели в косички, часть из которых уложили на макушке короной. Наряд для княжны приготовили под стать местным традициям. Небесного цвета шаровары, лиф с золотой вышивкой и золотой пояс. Поверх шаровар надевалась воздушная юбка из шитых между собой белоснежных клиньев, развивающихся при ходьбе. На предплечье полагались широкие золотые браслеты, к которым крепились воздушные рукава в тон наряду. Дополняла облик длиннополая белоснежная жилетка с разрезами по бокам и тончайшая небесно-голубая вуаль, напоминающая фату невесты. Сурьмой служанки затемнили молодой госпоже брови и оттенили глаза синей краской. Юленька сама себя не узнала в зеркале. Ее природная красота засияла, стало выразительнее. Управились девушки быстро и за время работы не произнесли ни слова. Зато не успели закончить, как в комнату постучался и с поклоном вошел с муглокожей посланник в золотых шароварах с поясом и надетым на голое тело укороченным жакетом. В отличие от воинов, его лицо не закрывал платок. Жестами мужчина объяснил, что гостью ожидают в тронном зале. Книжна послушно последовала за ним в надежде выяснить, что же подразумевает участие в брачных состязаниях и какими последствиями грозит.